Эвелина металась по комнате, не зная, что предпринять. Еще никогда она не оказывалась в настолько безвыходном положении. Даже перед советом высочайших у нее был выбор — жить или умереть. А сейчас? У Делиона хватит сил вытащить ее с другого света. В этом она не сомневалась. Мужчина был весьма сильным магом, пожалуй, уровня высокого. Куда уж ей, бывшей ученице, тягаться с ним, тем более теперь, когда не осталось ни капли силы. Медленно тянулось время. За окном уже давно отполыхал закат, а девушка все никак не могла успокоиться. За бессонную ночь Эвелина так и не решила, как ей следует поступить. Поэтому она почти обрадовалась, когда на рассвете в дверь ее комнаты постучали. Только Де Леон мог объяснить ей, чего ждать в дальнейшем, к чему готовиться и чего опасаться. «Войдите!» — крикнула девушка с волнением, одергивая рубаху. На пороге появилась вчерашняя служанка. Смерила чужачку тяжелым, неодобрительным взглядом. «Иди за мной!» — сказала она. «Хозяин ждет!» Наконец-то проснулся. Ему сильно досталось из-за тебя. Несколько суток не спал. «Вот как!» — удивилась Эвелина. «Почему?» «Совсем глупая, что ли?» — презрительно процедила сквозь зубы женщина. «Тебя ж перекидыш подрал! Живого места не было, кишки из брюха вывалились, а сейчас жива здорова, на коленях благодарить должна!» «Я не просила меня спасать!» — тихо буркнула девушка себе под нос, но послушно отправилась за служанкой. Они долго петляли по пустынным коридорам, пока, наконец, служанка не пропустила ее в огромную комнату, все стены которой были уставлены шкафами с книгами. В самом дальнем углу стоял письменный стол, перед которым в глубоком кресле, лицом к девушке, сидел Далеон. Де «Спасибо, Дайра!» — поблагодарил тот служанку и отпустил женщину небрежным взмахом руки. Та сразу же выскользнула из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Мужчина откинулся на спинку кресла, сложив за головой руки, и внимательно посмотрел на Эвелину. Девушка тут же смутилась от столь пристального внимания. Она стояла практически в центре помещения, не зная, что делать дальше. Сессии никто не предлагал, да и некуда было. — Хорошо отдохнула? — прервал длинную паузу мужчина. — Спасибо. Неплохо настороженно отозвалась Авелина. «Что-то по тебе незаметно», спокойно отметил Далеон. «Зато ты, по всей видимости, выспался», не удержалась от ехидства девушка. Далеон Де сегодня выглядел не в пример лучше, умытый, тщательно причесанный, в свежей просторной одежде. «Да», — не стал отрицать очевидного маг. «Знаешь ли, очень выматывающее занятие», вытаскивать кого-то из обители богов. «Представь себе! Знаю!» — с сарказмом произнесла девушка и с неохотой поблагодарила. «Спасибо!» «Да не за что!» — пожал плечами мужчина. Затем встал и неторопливо подошел к Авеллине. Невысокая девушка оказалась значительно ниже его, поэтому чужачке пришлось поднять голову, чтобы взглянуть магу в глаза». Только сейчас она разглядела, что цвет глаз мужчины на самом деле был не карим, а темно-синим, почти фиолетовым, как предгрозовое небо. Девушка поежилась от холодного оценивающего взгляда, которым ее рассматривал хозяин дома.